Глава 20. Олег Макаров. В полицейском участке Макаров долго возится со своим клиентом. Следователь проводит допрос, оформляется заявление. Всё по протоколу. Олег озабоченно посматривает на часы. Уже начало 11. -го. Он волнуется, что Оля осталась одна, а ещё этот кадр в новостях. Олег очень надеется, что Оля не смотрит местные новости по вечерам и что глупая выходка Светы Громовой окажется незамеченной. Когда они заканчивают все процедуры в участке, на часах уже 11 вечера. На улице ночь, прохладно и ни души. Макаров вдруг понимает, что он не взял машину, поехал на служебной вместе с Виктором. Достаёт из кармана джинсов мобильник, чтобы вызвать такси, и обнаруживает там два пропущенных вызова от сына Матвея. "Пап, ну ты что, трубку не берёшь так долго?" "Прости, работа у меня такая. Если форс-мажор, то я должен быть рядом с клиентом. А что случилось?" "Тётя Оля уехала куда-то". "Как уехала?" удивлённо переспрашивает Макаров. Вот так, сказала, что ей надо кое-что кому-то отдать, села в такси и и всё. Сердце Макарова сжимается от страха за жену. Тревога впивается острыми осколками, рвёт в клочья душу. Как ей могло прийти в голову куда-то сорваться посреди ночи, особенно после того, как произошли эти разборки в ресторане, после того, как загорелась фабрика? Ты номер такси не записал? Чувствуя, как начинает дрожать рука, сжимающая телефон, выдыхает Макаров. Я его не запомнил. Как не запомнил Матвей, что ты за юрист, если не замечаешь очевидного? Я не подумал. Мне с самого начала показалось странным, что она уехала, а теперь час прошёл, а её всё нет. Макаров в растерянности оглядывается в поисках свободной машины. Вокруг пустота. Набирает номер телефона Ольги. Длинный гудке. 1, 2, 3 и тишина. Олег чувствует, как горло сковывает стальной хваткой. Нет, он не готов потерять жену. Набирает номер телефона Прохорова. Должно да на тебе. Оля куда-то сорвалась посреди ночи. Изумляется Витя. На неё это не похоже. А что, если её похитили? Если с ней что-то произойдёт, я себе никогда не прощу. Я хорошо запомнил, что ей предлагали эти уроды в ресторане. Ты ведь не первый год на службе, Витя. Сам знаешь, что могут сделать с беззащитной женщиной трое уродов, у которых желе вместо мозга. Твою ж мать. Пугается за ним следом Виктор. Сейчас соберу, ребят, поедем по адресу, где проживает тот ушлый боксёр. Судя по всему, фабрику подожгли в отместку. А если и Оле угрожали то даже думать об этом не хочу. И Витя и Олег не на шутку напуганы. Не проходит и получаса, как по ночному городу мчатся две полицейские машины. Воет сирена. Операгруппа с оружием в руках оцепляет частное домовладение, а там во дворе в беседке идёт своя вечеринка. Трое боксёров, которые приходили в офис к Макаровым, Похоже, отмечают чей-то день рождения. В беседке полно родственников. Все на веселье, алкоголь льётся рекой. Музыка орёт так, что закладывает уши. Пьяные девицы танцуют, обжимаются с именинником. Группа захвата срабатывает молниеносно. Выбивает входную дверь, отцепляет беседку. Всем оставаться на своих местах, руки за голову. Под прицелами автоматов глохнет музыка. Адуревших от внезапного налёта боксёров в несколько приёмов укладывают лицом на землю. «Где моя жена? Где она? Говори, сука!» Прижимая щекой к столу того самого боксера, с которым вышла неувязка в ресторане, орёт Макаров. «Я не... не знаю!» Изумлённо хрипит тот. «Куда её увезли сегодня ночью? Фабрику подожгли. Теперь решили дальше пойти?» Виктор не церемонится с допрашиваемым. Бьёт его несколько раз в живот, и тот с хрипом брыкается. «Отвечай, урод! Мы здесь шутки шутить не намерены!» гервы раз отпустили, второй раз у нас надолго задержишься. По столу растекается дорогое спиртное, кровь. Гости на своих местах едва дышат от страха. Я не знаю, у меня сегодня день рождения. Со страхом взирая на направленный в лицо автомат, всхлипывает тот. Был заказ припугнуть адвоката. Мы его выполнили. А с вашей женой неувязочка вышла. Откуда мне было знать, что секретутка ваша жена? Секретутка? Взрывается Макаров Какая на тебе секретутка, мразь. Он силой бьёт задержанного лицом об стол. Кто заказал? Витя нависает над ним будто коршум. Громов! Громов! Макар выпускает боксёра из захвата. Ещё раз увижу тебя рядом с офисом Макаровых, упеку надолго. Никакая крыша не спасёт. А в сторону Ольги Макаровой посмотришь, не сносить головы. рычит Витя в помятое лицо боксёра и машет рукой своим людям, которые держат на прицеле всех гостей. Чёрт, обознались. Она задача натирает подбородок уже успес машина. Достаёт сигарету, прикуривает. Макаров проводит рукой по лицу. Это же так облажаться. Это всё Оля. Как ей пришло в голову куда-то уехать. Снова звонит Матвей. Оля не вернулась, сын. Нет, пап. Но мне удалось дозвониться до техподдержки, и они связали меня с таксистом, который увёз тётю Олю. Он сейчас ждёт её возле гостиницы Континенталь. Макаров напряжённо сглатывает гостиница, в которой остановилась Света. Он чувствует, как его бросает в жар. Неужели Оля решила лично поговорить с Громовой? Чёрт. Пап, ну что, получится из меня юрист? С предыханием интересуется Матвей. Отличный будет из тебя юрист, сынок. А не знаешь, Оля новости не смотрела, прежде чем сорваться в поездку? Смотрела, конечно. Телек до сих пор орёт на кухне. Ясно. Спасибо за информацию, сын. Виктор зло выбрасывает недокуренную сигарету. Громова поехала, уточняет с досадой. Макаров кивает. Эх, только людей зря сорвали. Будет от начальства мне теперь разнос по первое число. Поедем в гостиница? Да, поехали. Полицейская машина трогается с места и несется по ночному городу в сторону центра. Пока Олег соображает, что будет говорить Оле, чтобы сгладить все углы, прорывается новый вызов. На этот раз номер незнакомый. Да, я слушаю. Раздраженно бурчит в трубку Олег. «Олежек?» Звучит сладкий голос Светы. «Ты вроде говорил, что жену свою любишь». «Свет, ты мне в полночь звонишь, чтобы выяснить этот вопрос?» Взрывается он. «Братом своим займись лучше, а в чужую семью не надо лезть». «Не злись, котик, я ведь счастья тебе желаю. Ты, наверное, не в курсе, что у Оли твоей сейчас свидание с другим мужчиной. Воркуют голубки в ресторане-гостинице, в которой я остановилась». «Какое еще свидание?» Макаров бледнеет. С Андреем Соколовским у неё свидание. Света, ты дымом на пожаре надышалась. Соколовский в Москве давно под присмотром тестя. Ему к нам в город путь заказан. Ты, наверное, новости не смотрел? Убрали Орловского. Разбился на машине вместе со своей охраной. Так что поздравляю, Лежек, ты у нас теперь роганосец. Грусти цена твоей прекрасной жене и семейной жизни тоже. Ладно, давай, увидимся. В трубке слышатся короткие гудки. Макаров поднимает тяжелый взгляд на Прохорова. В одно мгновение его счастливый брак оказывается под угрозой. Балансирует на краю пропасти. Готовы окраситься едкой краской измены и рухнуть в бездну. «Нет, Оля не могла. Говорю тебе, Олег, не могла она!» Отчаянно машет руками Прохоров, но Олег его не слышит. Острым лезвием режет по сердцу новая реальность. Оля и Андрей решили встретиться поздней ночью? Но для чего? Да. Ладно, Соколовский, без тормозов. Ну, Оля, она-то зачем сорвалась внезапно на ночную встречу? Да ещё и Тайком. Тормози, Витя, не надо в гостиницу. С досадой речит он. У дома меня высади. Не хочу я видеть их встречу. Прохоров матерится, но всё же тормозит и разворачивает машину на перекрёстке. Знаешь, Олег, ты с бабами своими разберись, ладно? Фыркает с досадой. А то меня уволят к чёртовой матери за твои шашни. А я работу свою люблю, между прочим. Макаров мрачно смотрит на дорогу. Прости, что тебя впутал. Я думал, моей жене угрожает опасность, а всё оказалось намного банальнее. Её к бывшему в объятия потянула. Чушь, Олег, я Олю хорошо знаю. Тебя она любит. Любит как же? Горько сидит Макаров и, смяв пачку сигарет, швыряет её в окно. Перед глазами стоит пелена.